Глава 10 Рен. Рен перешагивала по две ступеньки за раз, но даже топая наверх, она поглядывала на Темсин, отставшую на добрых десять футов. Очевидно, ведьме не было до нее дела. Темсин даже не смотрела, куда ставит ногу. Вместо этого она уткнулась в книгу и погрузилась в свои тайны. Что ж, Рен просто пыталась помочь. Но с недавних пор она заподозрила, что желание помогать, качество, которое всегда казалось ей сильной чертой, может оказаться слабостью. Согласившись заплатить любовью к отцу, она полагала, что поступила благородно. Правильно. Но если от ее помощи только хуже, то что происходило на самом деле? Нога задела каменную ступеньку. Рен взбиралась на гору в компании бандитов. Вот что происходило. Бандитов? Серьезно? И от того, что спускаться предстояло так же долго, как и подниматься, легче не становилось. Жалея себя, Рен врезалась в приземистую женщину впереди, которая совсем не запыхалась, в отличие от нее. «Почему мы остановились?» Женщина пожала плечами. «У него спроси». «Как там его зовут? Жмот?» «Скот!» — ответил проводник пыхтя. «Остановились мы, потому что пришли!» Рен, понимающе огляделась. «Куда пришли?» Скот громко цыкнул, будто вопрос его разочаровал. «Во дворец, девчуля! Мы пришли во дворец!» Рен побледнела. «Во дворец королевы?» «Нет, во дворец свиньи!» Раздраженно ответил проводник. Конечно, во дворец королевы. Но... Рэн не могла поверить, что это смущает только ее. Я думала, вы ведете нас в фарм? «Но, разумеется, в город королевы. Можно попасть из дворца королевы. Скот громко вздохнул. Святые угодники, девчуля, очень уж ты привередливо для человека, идущего на север. Его глаза задержались на Рен с пониманием, будто он мог видеть магию, что кружило вокруг нее. Исток отшатнулась от этого взгляда. Но мы прошли только половину пути. Скот закатил глаза, став похожим на Темсин. Именно. Мамуля не рассказывала тебе сказки о горном дворце, откуда королева правит страной. Моя мама умерла, не подумав ответила Рен. Скот смешался, пнул машинально выщербленную ступеньку. Ну, дворец на самом деле не на горе, он в горе. Это все знают. А вот чего никто не знает, это как пробраться внутрь через черный ход. Радуйся, что у тебя лучшие проводники на всем западе. Он ворошил зелень, пока не нащупал что-то твердое. От души дернул и слившаяся самхом дверь распахнулась, открыв темный проход. Рена оглянулась, но Темсин была еще далеко. «Что это за место?» — девушка помедлила на пороге. «Запасной выход. На случай бунта. Или крадущего память Мора». Смех Скотта больше напоминал кашель. «Давай внутрь, девчуля. Где твоя подружка?» «Она мне не подружка» отрезала Рен. «Ладно, ладно, не хотел обидеть». Скотт помотал головой и воздел руки в оборонительном жесте. Рен закатила глаза и шагнула в каменный коридор. Шаги эхом отдавались от низкого потолка. Проход был длинный, свет позади тускнел с каждым шагом. Путникам повыше ростом пришлось пригнуться. Что-то мелькнуло на полу и Рен от испуга споткнулась, зацепившись ногой за выбоину в камне. Ледяная рука поймала ее. Рен взвизгнула. «Спокойно, спокойно. Я всего лишь помогаю». Темсин? Рен едва не закричала опять. «Кто же еще? «Ну, я не знаю. Бандит?» едко отозвалась Рен. «Эй!» — возмутился Скотт. «Я уверена, это хорошие и честные люди», — громко сказала Темсин. «Будь добра, заткнись». Она перешла на шипение. «Они не задают вопросы мне, а я им». Рен фыркнула. «А может, стоило бы? Может, это вообще не дворец? Как они узнали про этот вход?» Она не могла поверить, что согласилась идти по темным коридорам за не менее темными личностями. Всего несколько дней в пути, и ее прежняя рассудительность почти испарилась. Рен почувствовала, как ведьма отодвинулась. «Слушай, это ты полезла сюда. Тебе не хуже меня известно, что нам нужно на ту сторону. Они знают дорогу. Прекрати задавать вопросы. Это страшно надоедает». Девушки догнали остальных. Все сгрудились у большой стальной двери. Скот пробрался вперед, держа зажженную спичку. Не могу поверить, что мы увидим дворец изнутри, громко прошептала одна из спутниц своей товарки. Вас ждет разочарование. Там не на что особо смотреть, сказал Скот, распахивая стальную дверь и приглашая всех внутрь. Только что говорившая женщина поспешила войти, но Рен отшатнулась. Разве во дворце нет стражи? Нас случайно не дожидается отряд вооруженных рыцарей, готовый нарубить нас на кусочки?» Она бросила отчаянный взгляд на Темсин, но та явно не разделяла ее тревогу. «Точно нет. Королева сбежала в Зимний дворец еще до того, как вести о море достигли нашего города. Ведьма качнула головой. Здесь все заброшено. Готова поспорить на настоящее золото, что эти бандиты уже обшарили весь дворец», и унесли все ценное. Та семья, от которой Рен узнала о море на дороге Влейда, тоже говорила что-то о королеве и Зимнем дворце. Исток, однако, предпочла остаться в хвосте отряда, готовая ринуться обратно по длинному темному коридору при первых признаках опасности. Но пока все, что до нее долетало, это сумасшедшее хихиканье скота. Темсин протиснулась вперед, Щурясь от света и королевы. Ран охотно пошла следом. Под ботинками хрустело стекло. Вот видишь, сказала ведьма, когда они оказались в разгромленной комнате с оборванными занавесями и выпотрошенными подушками. Портреты были порезаны, шкафы разграблены. Так, ну все! Скот пнул книжную обложку. С меня хватит! Будьте здоровы! «Или как там нынче говорят?» Он шумно сплюнул на грязный ковер. «И только?» — спокойно осведомилась Темсин. «Дальше вы нас не поведете?» Она мрачно вздохнула, скрестив руки на груди. Скот кивнул и выскользнул в темный коридор собирать деньги со следующих, ничего не подозревающих путешественников. У Рэн закружилась голова. Едкий запах золы раздражал глотку. Исток закашлялась, На глазах выступили слезы от ужасного привкуса. Проморгавшись, она заметила магическую тень, черную и плотную, похожую на свернутую веревку. Тень скользнула по полу. Ее нельзя было не заметить, и Рэн сорвалась с места раньше, чем поняла, что делает. «Куда?» — охнула позади Темсин. Послышался шорох её плаща, когда она устремилась за Рен, оставляя позади и бандитов, и попутчиков. Исток следовало за магией по лабиринту коридоров среди портретов в золочёных рамах и груд потускневших доспехов. Даже люди на картинах хмурились при виде беспорядка. Лужи воды или чего похуже по углам, вонь гнилой капусты и тухлых яиц, которые пропитались бархатные портьеры. Мечи валялись погнутые, огромные окна были разбиты. Темно-зелёные лозы пробирались внутрь и оплетали мраморные колонны. Черная плесень прорастала сквозь ковры. В этом хаосе Рен сбилась со следа магии, все тонуло в тени, все казалось черным и мрачным. Беспомощно постояв на рыхлом ковре, Рен неохотно позволила Темсин увести себя вниз по винтовой лестнице их шаги одиноко стучали о каменный пол, пока они спускались. Рен было трудно молчать. «Ой!» — восклицала она снова и снова, проходя через разгромленные комнаты. Следы былой роскоши в обеденном зале виднялись повсюду. От погнутых подсвечников до луж олова, оставшегося от расплавленных чаш. Длинные столы превратились в обломки, и большую их часть, наверное, пустили на дрова. Там, где раньше была библиотека, нашлось несколько кострищ, полных золы. Вонь пота и страха пропитала дорогие ковры, а с бескрайних полок исчезли книги. По углам жались люди со сморщенными лицами, их тела оплетали чернильные ленты темной магии. На кухне девушки обнаружили первые признаки жизни — Сначала Рен показалось, что это шуршит какое-то животное. Когда из кладовой выполз силуэт, исток решила, что это бродячая собака. Но силуэт выпрямился, и стало ясно, что это ребенок. Стой! Рен поймала Темсин за руку, не давая колдовать, шагнула вперед и опустилась на колено. Мальчик настороженно смотрел на нее широко распахнутыми глазами. Его одежда была черна от золы. Он сжимал в руке гнилой яблочный огрызок. Оно ужасно воняет, невнятно сказала ведьма сквозь рука, в которой прижимала к лицу. Рен гневно взглянула на нее. Эй, привет! Она осторожно улыбнула ребенку. Ты голоден? Глаза мальчика презрительно скользнули по ее лицу. Нелепый вопрос. Вот. Рен опустила на пол мешок и выудила из него кусок уже слегка зачерствевшего хлеба, украденного Темсин прошлым вечером. Осторожно протянула мальчику. Тот ничего не ответил. Потом прыгнул вперед и схватил одной рукой хлеб, все так же сжимая яблочный огрызок в другой. «Ты один?» — спросила Рен. Ребенок потряс головой. Крошки сыпались на пол, пока он запихивал хлеб в рот чумазым кулачком. «С мамой!» — пробормотал он сквозь кусок хлеба. «Ей плохо. Ты проводишь меня к ней?» Мягко осторожно спросила Рен. Мальчик пристально посмотрел на нее, усыпая все вокруг крошками. Потом кивнул. «Что ты творишь?» — резко прошептала Темсин. «Его маме плохо. Нужно помочь ей». «На самом деле нет», — пробурчала ведьма. До да тебя еще не дошло, что он приведет тебя к отряду мародеров, которые пустят нас на растопку. Рен обернулась. В ее венах закипала ярость. У тебя вообще нет сочувствия. Тебе жаль хоть кого-нибудь, кроме себя? Ведьма осталась равнодушной. Нет, наконец ответила она. Я проклята. В этом проклятии и состоит. Отлично, зарычала Рен вряд ли следовало ожидать сострадания от Темсин, но она все равно надеялась. Она всегда искала лучшее в людях, даже если те постоянно доказывали обратное. «Тогда уходи, а я пойду и посмотрю, чем могу помочь». Рен повернулась и пошла за мальчиком, который умчался прочь мимо огромных печей и перевернутых корзин для продовольствия. Пол кухни покрывала луковая шелуха, сломанные куриные кости — И какие-то странные кучи, такие плотные и серые, что нельзя было понять, пыль это или мышиные трупики. Ребенок резко свернул направо, и Рен поспешила за ним. Стало легче, когда она услышала за спиной шаги Темсин, которая все еще ворчала себе под нос, но все-таки шла следом. Ребенок исчез в каком-то люке в полу. И тут ведьма схватила Рен за руку. Серьезно? Дэмсин выразительно посмотрела на нее. «Это даже для тебя верх глупости. Ты не знаешь, кто или что там бродит. Это слишком опасно». Рен это не волновало. Она могла думать только о пустом взгляде ребенка, о том, как он ослаб и отощал, как хотел поесть. Она знала, каково это — голодать. Когда не просто в желудке бурчит, а жалит мысль, что это мучение заслужено. Исток знала, как кружится голова от недоедания и безысходности. Как теперь развернуться и уйти? Рен слишком хорошо понимала, каково этому мальчику. Она выдернула руку и полезла вслед за ним в люк. Внизу воняло куда сильнее. Тут стояла едкая, затхлая духота. Рен вздрагивала при каждом шорохе, вздохе и всхлипе. Вокруг было так темно, что она ничего не видела даже внутренним взором. Когда замерцал крошечный голубой огонек, она на мгновение растерялась. Темсин спрыгнула с последней перекладины лестницы. Свет в ее руке освещал разъяренное лицо. Эй! резко произнесла ведьма. Прекрати! Рен взглянула вниз. Мальчик прижимал к ее бедру кухонный нож. Остриё кололо кожу сквозь ткань. Он не... Рен умолкла, увидев решимости на лице ребенка. «Что вам нужно?» Из темноты раздался слабый, охрипший голос, похожий на лягушачье кваканье. Темсин подняла огонек повыше. Рен приготовилась к худшему, но огонек высветил лишь женское лицо. Незнакомка была сломлена. Это выдавали фиолетовые мешки под глазами, сальные пряди волос и грязь, въевшаяся в одежду. «Я Рен!» — девушка неуверенно улыбнулась. Женщина не выглядела угрожающей, да и мальчик не торопился втыкать нож ей в ногу. «Я просто хотела узнать, не могу ли помочь?» Женщина шевельнулась, явно с огромным трудом. Издала глубокий стон, шедший из самого нутра, напомнив рожающую свинью. И тогда в Рен снова всколыхнулась волна сострадания. Даже несколько слоев грязной одежды не могли скрыть вздувшийся живот женщины. Мне не помочь, простонала незнакомка, держа руку на животе. Мне ничем не помочь. Лео, иди сюда. Она говорила с сильным акцентом, глотая гласные как те женщины из каравана, что шел через Лейда. Рен почувствовала, как мальчик убрал нож от ее бедра и отошел. «Вам больно?» Женщина зарычала. Или засмеялась. Может, не то, не другое, а может, все сразу. Не знаю. Знаю только, что малышке следовало родиться три недели назад. А она все еще внутри. Пинается. Не хочет наружу. То ли сейчас, то ли вообще спасибо Мору. Незнакомка мрачно посмотрела на живот. Признаться, не могу ее винить. Она подняла взгляд на Рен. «Нет, девочка, просто уходи. Тут ничем не помочь. В любом случае, там ей безопаснее». Женщина была обречена. Исток не знала, что сделать. «Вот» покопавшись в сумке, она достала несколько монет. «Возьмите хотя бы это». Рен дрожала, протягивая деньги. Разум протестовал против желаний сердца. Но женщина лишь печально улыбнулась, глядя на нее снизу вверх. «Ох, девочка, ты явно не из местных. Деньги тебе ни к чему, тут не на что их тратить». Королева уехала и бросила нас умирать. Она помрачнела. Я всю жизнь готовила для нее еду. Чистила картошку, да, пекла пироги с маленькими птичками на корочке. И вот моя награда. Это жалкое существование. Не доверяй королеве девочка. Даже если лицо ее светится, как солнышко, когда она пробует твое жаркое. Не смей дарить любовь недоступным только огорчишься в итоге. У Рен сдавило горло, а сердце будто стиснула ледяная рука. «Нет», — наконец ответила она, и голос сорвался, несмотря на все усилия. «Вы не умрете. Она обернулась к Темсин, которая бессильно ломала руки. «Прекрати», — потребовала Рен, пытаясь собраться с силами. «Добудь ей какой-нибудь еды. Наколдуй вечный огонь и одеял, чтобы она согрелась». Темсин возмущенно округлила глаза, намекая на свою тайну. Рен вздохнула. Матушка, я не могу сделать так, чтобы вы разрешились от бремени, но могу помочь едой, одеялами и огнем. Вы не против получить все это из рук ведьмы? Она пристально смотрела на бывшую кухарку, которая непонимающе мигала в ответ. Девочка, я пошевелиться не могу. Какая разница, откуда придет помощь? Лишь бы пришла. Ну, отлично. Рен обернулась к Темсин. Вот и все. Давай. Она протянула ведьме руку. Это еще зачем? Темсин с подозрением уставилась на ладонь. Помочь, — коротко ответила Рен. Ты все забываешь, что я не бесполезна. Ледяные пальцы ведьмы сомкнулись вокруг ладони истока. Она вздрогнула, и от холода, и от того, что ведьма не возразила. Магия Рен текла в Темсин, приобретая цвет глины. Раздался треск пламени. Темсин что-то прошептала. Волшебство взвилось вокруг девушек, и на миг они оказались в вихре света. Это странным образом сближало. Но Темсин, конечно, сразу разрушило настроение своей хмурой миной. Вокруг начали возникать вещи — укладываясь рядом с мальчиком и его матерью. Стопки одеял, груды свечей и огнива, буханки плотного темного хлеба прямо из печи, связки пухлых сосисок, корзины хрустящих красных яблок. Харка так выкатила глаза, что те едва не вывалились. По ее щекам текли слезы. Лео уже набросился на еду. Изо рта у него торчала целая сосиска. Спасибо, пробормотала его мать срывающимся голосом. Не знаю, как и благодарить вас. Не нужно, тихо ответила Рен. Берегите себя. Ей хотелось пообещать, что все будет хорошо, утешить кухарку так, как она не могла утешить себя. Но они с Темсин не смогли бы сделать больше, чем уже сделали. Ухарка все-таки смогла слабо улыбнуться, прежде чем снова разрыдалась. Рэн обернулась, чтобы пойти обратно к лестнице, но мать Лео остановила ее. «Туда», — сказала она, указывая в темноту. «Там проход, по которому возили восточное вино. Королеву называют безгрешной», — Ухарка скривилась. «Но вино она любит. Там есть другой люк, который выведет на гору, а оттуда вы сможете попасть прямо в сердце Фарна. Будьте осторожны». «Там ножи поострее, чем у моего Лео». Она взъерошила волосы сына, но тот так увлёкся сосиской, что не поднял головы. Рен попрощалась с тяжёлым сердцем. «Она помогла, но хватит ли этого?» «Вот это представление», — сказала Темсин, махнув рукой в сторону люка. «Созданная магией верёвка обвелась вокруг железного кольца» и без труда отворила проход. Комнату залил дневной свет. «Это», — Рен невозмутимо улыбнулась ведьме, — «зовется добротой. Тебе не помешало бы пополнить словарный запас?» Она говорила строго, но без злости. Темсин помогла ей, и куда охотнее, чем ожидала Рен. Вспомнилась, какой была ведьма в тот краткий миг, когда ее наполняла любовь, открытая, Задумчивая, полная надежды. Рен выглянула в отверстие. На горном склоне виднелись перекладины лестницы. Удивительно, как сюда втаскивали ящики с вином по такому ненадежному пути. Тяжелая работа. Исток осторожно вылезла на лестницу, ногами ища опору, а пальцами изо всех сил, цепляясь за железо. Предстоял долгий спуск. На полпути Рен подняла голову, чтобы взглянуть на Темсин, которая спускалась несколькими ступенями выше, но не увидела ничего, кроме истертых подошв ведьминых ботинок и пыльного подола ее юбки в репьях. Рен была нечище. Она старалась дышать ртом, чтобы не вдыхать собственный кисло-сладкий запах. Каждый раз, когда они встречали на пути реку или ручей, в истоке вспыхивала надежда, навсегда оказывалось, что путь преграждает илистая пузырящаяся грязь по берегам. Если бы не Темсин, которая призывала воду, Рен уже несколько дней не могла бы утолить жажду. Ведьма опустила каблук на пальцы Рен. Та вскрикнула и неожиданно выпустила скобу, чтобы стряхнуть боль с руки. Темсин изогнулась, чтобы посмотреть, что происходит. — Что случилось? — Я отвлеклась. Пальцы Рен налились фиолетовым. «Ну надо же! Кто бы мог подумать?» — буркнула Темсин. Рен язвительно взглянула на нее, но продолжила спускаться. Вокруг стояла тишина. Слышался только шелест ветра и неумолчный рокот камня. Даже магия зазвучала иначе, мрачнее. Раньше камень пел, теперь стонал. Шепчущие деревья теперь кричали. Даже вода, которая раньше весело звенела медными колокольчиками, теперь громыхала, словно железо по наковальне. Через несколько минут Темсин остановилась и взглянула на Рен сверху вниз. Я ничего не крала. Рен непонимающе мигнула. Прости, что еда и одеяло, которые мы оставили той женщине, пояснила Темсин. Я их создала. «Только для неё». «Пока ты не спросила, я никогда не задумывалась, откуда все это берется. А теперь...» «Словом, никто не остался в нужде из-за нашей помощи». Рен уставилась на нее чуть хмурясь. «Да ладно?» «Я просто подумала, что если ты размышляешь над очередными нравоучениями, тебе лучше знать, что я не взяла чужого». Опустив уголки губ, Темсин покачала головой. Это сложнее. Намного сложнее, но я справилась. Так что, пожалуйста, не нужно читать нотаций. Ладно? Хм, уклончиво отозвалась Рен. Ее преследовало подозрение, что Темсин пыталась быть доброй. Получалось так себе, но ведьма хотя бы пыталась, уже что-то. Может, обсудим, когда окажемся на твердой земле? Нечего обсуждать. Тропливо ответила Темсин. «Просто хотела, чтобы ты знала. И не смотри вниз». Разумеется, Рен сразу это и сделала. Они спускались довольно долго, но и оставалось еще порядочно. «Ага», — с дрожью ответила Исток. «Буду смотреть на перекладины». Это оказалось непросто. Рен принялась думать о Темсин. В последнее время та стала меньше язвить. Подобрела. Рен понимала, что у ведьмы хватало тайн взять хотя бы эту кожаную тетрадь, да и то задумчивое выражение глаз, возникавшее, когда она словно смотрела куда-то очень далеко. Ее сарказм, который явно служил броней от большого горя. Теперь Рен стало ясно, какие еще секреты есть у Темсин. Какой она была до проклятия? Какой делала ее возможность любить? Исток встряхнула головой. «Это просто смешно». Выбросив ведьму из головы, Рен сосредоточилась на том, чтобы крепко держаться и не упасть. Руки дрожали, в животе урчало, но спуск продолжался. Когда ноги, наконец, коснулись твердой земли, Рен была измотана и от движения, и от умственных усилий. Темсин спрыгнула с последней перекладины, каблуки стукнули о брусчатку. Они очутились в каком-то закоулке. В здешних зданиях темное дерево непривычно сочеталось со светлым камнем, дома жались друг к другу и громоздились, как шаткие стопки монет. Рань никогда раньше не видела ничего подобного. Люди в фарне жили буквально на головах друг у друга, а до ее ближайшего соседа было целое поле. Обходя лужи и кучи мусора, Темси начала спускаться по ступенькам под цепочкой низеньких арок в склоне холма. Рэн шла следом, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Девушек окружала жуткая тишина. Множество домов и почти полное отсутствие людей. Те немногие, кто встретился по пути, бессмысленно смотрели на путниц и жались по углам. Их одежда состояла из грязного тряпья со следами рвоты. Чернота мора покрывалом висела над больными. Несмотря на послеполуденную жару, они дрожали. Жидкие, сальные волосы, хрупкие тела, пустые лица. Все это еще долго стояло перед глазами у Рен. Отец тоже теперь такой. Живот по-прежнему сводила. Рен догнала Темсин остановилась в добрых 30 шагах впереди, где переулок выходил на центральную площадь. Исток встала рядом. Наверное, когда-то здесь был рынок — огромная площадь, заполненная торговцами, товарами и припасами. Но теперь брусчатку разорвал огромный изев пропасти. Стараясь держаться подальше от края, Рен осторожно шагнула вперед, чтобы заглянуть в провал. Далеко внизу виднелись обломки лавочек и деревянных тележек, трупы лошадей и кости множества людей. Огромные черные птицы, чьи перья отливали синим на солнце, кружили в небе и опускались на гигантские лошадиные ребра в поисках добычи. Из клювов свисали полоски мяса. Невыносимо воняло, и солнце так жарило брусчатку, что вокруг трепетала марево горлу поднялась желчь, и Рен внезапно стошнила прямо на брусчатку. «Уведи меня отсюда», — попросила она срывающимся голосом. Перед глазами плыли черные пятна. Исток пыталась вдохнуть воздуха. «Пожалуйста, я больше не могу смотреть на это. Не могу». Темсин закатила глаза. «Отлично. Стоило догадаться, что желудок у тебя слабый». Все же она увлекла Рен прочь, предложив ей краешек своего плаща. «От запаха». Рен прижала плащ к лицу. Он пах затхлым после стольких дней в пути, но отголосок магии Темсин придавал этому запаху нотку свежих трав. Рен дышала через плащ и старалась угадывать травы, чтобы отвлечься от окружающего кошмара. Розмарин, укроп, чебрец, шалфей эстрагон. Чёрные перья птиц блестели синевой. Рен, едва дыша и сильно дрожа, спотыкалась, но брела за Темсин, не зная, куда идет. и не заботясь об этом, пока дорога не увела их подальше от провала в земле и гнусной, гнилостной вонит трупов.